Глава 30. Пришел день выступления. Наташа отутюжила Данилову фраг и брюки, черную бабочку гладил он сам. Есть Данилов ничего не мог, хотя и был ему предложен горячий завтрак. Выпил лишь кофе. Звонил Переслегин, нервно спрашивал, получил ли Данилов отгул в театре, явится ли он сегодня к шести в клуб медицинских работников. Звонил Чудецкий, тоже нервничал, советовал Данилову привести в клуб знакомых, настроенных благожелательно к нему Данилову и к музыке, а то вдруг зал кажется пустым. Вчера была Суматоха, и сегодня ей предстояло быть, как и в театре, когда всем кажется, что ничего не готово, еще бы день или два, а теперь все ужасно, и актеры плохие декорации вот-вот рассыплются, и провал, несомненен. Но Суматоха и была Данилову хороша. Надо было действовать, репетировать, нестись куда-то, спорить, ругаться, отчаиваться на мгновение. Ах, пропади все пропадом, и тут же опять играть, играть, чистить ботинки, стричь бороду, звонить знакомым, отговаривать их, покупать цветы. Какие еще цветы, обойдетесь порченными яблоками. Нетерпение жгло Данилова. Он был бодр, энергичен, чувствовал себя хорошо, забыл о болезнях и страхе смерти. В пять часов Данилов поехал в клуб медицинских работников. Наташа полагала прийти туда вместе с Екатериной Ивановной после работы. Данилов почувствовал, что голоден. Заскочил в чебуречную на Сретенском бульваре. Чебуреки были скверные. Но Данилов понимал, что эти чебуреки и бульон с фрикадельками, как и все сегодняшнее, он запомнит навсегда. В сквере на тумбе Данилов оглядел афиши. На Переслегина с Чудецким не хватило бумаги. «Как бы хлопобуды не отменили концерт», — явилась вдруг Данилову. «Я им тогда покажу», — грозно пообещал он. Но ехал в клуб в тревоге. «Не отменили?» — не успев поздороваться, спросил у Переслегина и Чудецкого. «С чего бы вдруг?» — удивились те. «Нет, я так», — сказал Данилов. «Однако он не успокоился». Осмотрел инструмент, целы ли струны. И позже Альт не выпускал из рук. Сходил на сцену, все оглядел тщательным образом, словно искал пластиковую бомбу. Потихоньку стала приходить публика. Лица в фойе поначалу Данилову были незнакомые, видно, медики. Но потом появились и известные личности. Преподаватели консерватории. Они хоть и не вели когда-то занятий в классе Данилова, Теперь с ним раскланялись Четыре музыканта с именем, музыкальные критики. Всех их у дверей встречали чудесский с Переслегиным. Стало быть, они их и приглашали. Пришел и еще один человек, вызвавший беспокойство композитора и дирижера. — Вы его не звали? — спросили они у Данилова. — Нет, — сказал Данилов. — А кто это? — Зыбалов. поморщился Переслегин, музыкальный критик и фельетонист. «Но и чудно», — сказал Данилов. «Крупный мужчина Зыбалов глядел на всех мрачно». «Да он прямо как фея Карабос», — подумал Данилов на дня рождения спящей. «То, что Зыбалов музыкальный критик, Данилов не знал, но он видел этого человека в очереди к хлопобудам». Чудецкие с Переслегиным ждали еще кого-то, но те не приходили. Оно и естественно. Самые необходимые люди всегда опаздывают или вообще не являются. Хотя и было глупо, стыдно, даже с альтом в руке стоять в фойе, однако Данилов стоял, пока не пришли его знакомые. Всего человек сорок. Почти все, кто был в последний раз у Муравлевых, и иные. Конечно, пришла Наташа с Екатериной Ивановной. Данилов был в волнении. Он не знал, как представлять Наташу приятелем. Однако Екатерина Ивановна очень быстро перезнакомила их с Наташей, и Данилов понял, что о Наташе все уже знали или догадывались. Да и не Наташей с Даниловым, все были как будто бы теперь заняты. Среди прочих пришла давняя знакомая Данилова Лена Буранова, концертмейстер из Гнесинского. Она и отвлекла внимание. Буранова ждала ребенка. да и не одного, если судить по ее видимому состоянию, а двух. Теперь все принялись придумывать близнецам имена, причем мужские. «Да идите вы», — говорила Буранова, — «у меня будет девочка, Марьяночка». Данилова просили играть тише, без страстей, а то вдруг Буранова взволнуется и прямо в зале родит. Одно было хорошо, то что Данилов играть взялся именно в клубе медицинских работников. Данилов отшучивался, однако был доволен легкомысленным ходом разговора. Но вот все, кого Данилов ждал, пришли. Он побежал за сцену. Кто-то крикнул ему вдогонку «Банкет-то где будет?». Данилов обернулся с намерением ответить и увидел входившего в клуб румяного злодея Ростовцева. Данилов ничего не сказал о банкете. Ушел. Ушел. Люди уже сидели в зале, хотя многие толпились еще возле буфета. Кроме симфонии Переслегина, оркестр должен был исполнить седьмую Прокофьева. Поначалу Переслегиным хотели закончить концерт, но композитор заявил — нет. По мнению Переслегина, Прокофьев мог спасти репутацию оркестра и после провала его симфонии. Ну и пусть, — решил Данилов, — быстрее отыграю. И ладно. Объявили. симфонию. Данилов вышел в тишину. Как он играл и что он чувствовал, позже вспоминал он странным образом, какими-то отрывками, видениями и взблесками. А ведь он привык к сцене, выступал в залах куда более вместительных, чем этот, акомпанировал певцам театра в составе ансамблей или просто играл в секстете. Но тогда он выходил на сцену спокойный, видел и ощущал все, что было вокруг, каждую пылинку на досках пола, каждый вздох, каждый кашель в зале. Здесь же он был словно замкнут в себе. Он сам себя не слышал. То есть слышал, но так, как слышит себя человек, торопящийся сказать, выкрикнуть людям что-то важное, необходимое, Разве существенно для него сейчас красиво ли он произносит звуки? Все ли его слова правильны? Данилов и не думал теперь выйти из состояния, в каком оказался, и оценить свой звук как бы со стороны. Он просто звучал, и все. Данилов, похоже, не только в клубе медицинских работников был сейчас. Он был везде. А время замерло. Всюду замерло. но не в музыке. Там оно текло, и быстро, и медленно, и рвалось, и перекатывалось по камням в отчаянной усталости. Снова Альт Данилова, как и Данилов, находился в борьбе, в любви, в сладком разрыве, в мучительном согласии со звуками оркестра. Он и сам был, как оркестр, и не желал смириться с металлической поступью труп и ударных, наступавших на него то в марше, то в каком-то визгливом зверином танце, и заглушенный, и было ими возникал вновь, и жил, звучал, как жил и звучал прежде, а потом, оказавшись вдруг в нечаянных вихрях с бросался за сверкающим полетом скрипок, исчезал в их звуках, словно бы купаясь в них, Озорняком выскакивал вперед, Сам манил скрипки куда-то, И тут все стихало, И только Альт Данилова, Только сам Данилов Утончившимся и потеплевшим звуком То ли печалился, то ли радовался В долгожданном покое и сосредоточенности. Но то были короткие мгновения, И снова толпа Земля, Вселенная захватывали Данилова, и ему было хорошо и горько, и хотелось плакать. И при всем при этом всегда Волторна и Кларнет, прошлое и второе «я» существовали рядом с Альтом Данилова. Волторна порой грустила, вздракивала как-то или что-то предсказывала, а порой звучало светло, будто исчезнувшая свежесть юных лет. Кларнет был нервен, вцеплялся в мелодию Альта, рвал ее, грозил и мучился, и скрипом тяжелой черной двери, впускающей странного гостя, кларнета опекал контрабас. А то вдруг Валторна изменяла самой себе, на мгновение приближалась голосом к деревянным духовым, становилась будто кларнетом, и Альт Данилова затихал в растерянности. Потом он, подавленный памятью и тем, что было в нем, но чему он не мог или не желал дать свободу, выслушивая ехидные голоса в тягостных напряжениях, как бы приходил в себя. Снова к нему возвращалась ярость, жажда любви и жажда жизни. И какой бы скрежет, какие бы обвалы гибельных звуков, какие бы механические силы не обрушивались на него, он пробивался сквозь них. Летел, несся дальше, иногда суетливо в лихорадочном движении оркестра, иногда будто сам по себе, и опять ненавидел, и опять страдал, и опять любил. Движение все убыстрялось, становилось мощным, яростным, ему предстояло быть вечным, но тут все. Ноты Переслегина кончились, смычок замер и отошел от струн. Все стихло. И навсегда. Потом все ожило. Публика аплодировала шумно, благожелательно. Даже цветы бросали на сцену. Данилов раскланивался. Дирижер Чудецкой улыбался, пожимал Данилову руку, показывал публике на Данилова, мол, он виноват. Данилов, в свою очередь, показывал на Чудецкого, на волтерниста, на кларнетиста, на оркестр. Отыскали автора, привели. И ему хлопали. «Неужели все?» — спросил Данилов Переслегина. «Но ведь Владимир Алексеевич, как бы извиняясь, сказал Переслегин. Звучало сорок четыре минуты, куда уж больше». «Нет, я не про это. Звук у нас как-то обрывается на лету». «Он не обрывается», — горячо сказал Переслегин. «В том-то и дело. Он не обрывается и не замирает. Он должен звучать дальше. Вы разве не чувствуете?» «Вы так считаете?» — задумался Данилов. Со сцены следовало уходить. Публика из задних рядов потекла в фойе, к буфету. Пошли и оркестранты. В комнате за сценой Переслегин обнял Данилова. Тут же отпрянул от него, сказал серьезно. А ведь вы сыграли большее, нежели то, что я написал. Ведь что-то мощное вышло. Ужасное, гордое, высокое. Как же я мог сыграть больше, чем у вас есть? Удивился Данилов. И играл не я, а оркестр. Я солировал. Вы не спорьте со мной, сказал Переслегин. Я все слышал, хоть и дрожал в уголке. На репетициях у вас... Не так выходило, но, впрочем, это и понятно. Данилов в сомнении, и так, чтобы другие не видели, посмотрел на браслет. Нет, он был на сцене вполне человеком. К ним подошел большой музыкант, поздравил и заявил Переслегину. — Вы, сударедок, всю музыку перевернете? — Да что вы, — чуть ли не взвился Переслегин, — отчего же? У меня самое, что не на есть традиционная музыка. Но отразились какие-то современные ритмы и голоса, вот и все. — Нет, сударь, — покачал головой большой музыкант, — это вам так кажется. Тут он поклонился Данилову. — И к вашей игре, молодой человек, надо привыкнуть. Он сослался на то, что его в фойе ждет дама, и ушел. — Ну да, привыкнуть. произнес расстроенно Переслегин. Вежливые слова. Забежал Чудецкий, спросил, откуда Данилов с Переслегиным будут слушать Прокофьева. Данилов сказал, что из зала. Однако чувствовал, что ничто уже не сможет слушать сегодня. Он с удовольствием отправился бы домой, но нехорошо было бы перед оркестрантами. Он их полюбил. Дождался третьего звонка — и тихонько прошел в зал. Альта оставил за сценой. Теперь-то было можно, теперь-то что. Сидел в зале на жестком стуле и приходил в себя. Будто возвратился откуда-то из недр или из высей. Уже не ощущал усталости, а возбуждался все более и более. И хоть чувствовал, что сыграл хорошо, теперь желал исполнить симфонию Переслегина снова — Тут же бы и исполнил, если бы была возможность. Да и не один бы раз, а много раз, пока не утолил бы жажду и не успокоился. Он стал напевать свою партию. На него зашикали в темноте. — Извините, — пробормотал Данилов, очнувшись. Оркестр уже играл Прокофьева. Данилов пытался слушать приятных ему молодых людей, да и Прокофьева он любил, но ничего не смог с собой поделать. «Если бы меня сейчас снова выпустили на сцену», — страдал Данилов. А тут уж и Прокофьев кончился. Данилов побежал за сцену, поздравлял артистов оркестра и Чудецкого, но слова путного не мог найти. Так бормотал что-то радостное. Впрочем, никто, казалось, путных слов и не ждал. Чувства были нужны, и все. А чувства у Данилова были. Потом все стали гадать, а не поехать ли теперь куда-нибудь, да и всем вместе. Но куда? И столько в оркестре было народу, и столько знакомых ждало в фойе, что в конце концов стали расходиться компаниями. Данилов искал Переслегина, однако тот исчез или забился куда-нибудь в угол. В фойе стояли приятели Данилова — Они опять принялись говорить ему, как он был хорош на сцене с инструментом и с бабочкой, хоть пиши с него предметную картину. Муравлев все же упрекнул Данилова в недостаточной силе страстей. Буранова, хоть и была взволнована его игрой, однако не родила. — А где Буранова? — спохватился Данилов. — Буранова уже отправили домой, в автомобиле. — Ну так как, к нам, что ли? — спросил Муравлев, потирая руки. — Жена там кое-что приготовила. — А может, к Володе? И у Володи есть чем угостить, — робко произнесла Наташа, но тут же как бы испуганно посмотрела на Данилова. — Действительно, давайте ко мне, — сказал Данилов. Чтобы не обижать жену Муравлева, пошли на компромисс. Муравлев был послан за угощениями и сластями домой. — Рюкзак возьми, рюкзак! — молила жена его Тамара — а вся компания на трамваях покатила к Данилову. Сидели за полночь. Данилов был в возбуждении. Все вскакивал, бегал на кухню, носил какие-то стаканы, какие-то салаты на тарелках, что-то говорил кому-то, мне в частности, и сам слушал всякие слова. Сказаны ему были и слова серьезные о музыке, о его игре. И хотя в компании все были слушателями-дилетантами, Данилову эти слова показались справедливыми и точными нет данилов ты сделал важный шаг важный повторяла костюрина а мне иногда было просто ужасно тихо говорила муравлева из за тебя и вообще а потом сразу возбужденность данилова спала он почувствовал что сейчас же заснет сквозь дрему данилов слышал чьи то споры чей-то смех, стеклянные и металлические звуки посуды, журчание дамских бесед, милый голос Наташи. «Ах, как хорошо ему было!» Данилов открыл глаза. Екатерина Ивановна танцевала с Еремченко, снег летел за окнами, Муравлев, размахивая руками, что-то доказывал Костюриный. а рядом стоял Ростовцев. — Откуда он здесь? — удивился Данилов. — Зачем? Но тут же Данилов заснул. И когда заснул, увидел, как выходит он на сцену клуба медицинских работников. И услышал свой альт.